Кроме гранатометов, она имеет автоматы, пулеметы и ручные гранаты. Техника же на небольшом учебном лётном поле стоит скученно. Я считаю, что ребятам удастся не только выполнить задачу, но и быстро дойти в район эвакуации. Знаешь, Костя, неплохо было бы захватить одну БМ-21, да влупить из нее пороще. Волков задумался. Неплохая задумка. Надо прикинуть, как это сделать. Но очевидно, что для подобного варианта отработки главного объекта двух групп будет недостаточно. Так сними ребят, которые должны атаковать батарею, и перебрось их на аэродром. Надеешься на то, что твоя Нона выведет из строя всю артиллерию бригады? А если самоходку подобьют после первого же выстрела? Как бы ни маневрировала Нона, на одно орудие ставку делать не следует. Поэтому считаю, что группу отводить от батареи нельзя. Слишком дорого может обойтись попытка завладеть установкой залпового огня». Швец подумал, согласно кивнул и сказал. «Да, пожалуй, ты прав. Рисковать мы не имеем права. Тем более, что за спиной гвардейцев и державников первая диверсионная группа. Всего 10 человек. Да, немного». Но достаточно, чтобы захватить командный пункт Лютова. Потом они с холма проведут массированный обстрел рощи. До того, как батальон и сотни пойдут на город. А это, знаешь ли, сильный психологический удар. Ты готов наступать. А тут тебе в спину бьют из гранатометов, автоматов и пулемета. И главное, непонятно кто. Цель таких жалящих ударов как раз состоит в том, чтобы дезорганизовать и деморализовать противника расстроить его боевые порядки. Что предпримут в этом случае комбат гвардейцев и лютый, если, конечно, их не положат на КНП? Они или их заместители будут вынуждены разворачивать силы и атаковать холм. Наступать, имея за спиной противника, нельзя. Это понятно каждому человеку, маломальски знакомому с тактикой ведения боевых действий. Заняв же господствующую высоту и не обнаружив там противника, Националисты повернут к городу. Наблюдая их движение, можно будет установить направление главного удара. Первая диверсионно-штурмовая группа займет КНП, обстреляет гвардейцев и державников. Потом она тоже должна отойти в район эвакуации. Да, потому что израсходует почти весь боезапас при решении основной задачи. Группы выходили к Зареченску пешком по пересеченной местности, поэтому ни дополнительного вооружения, ни боекомплекта, ни даже бронежилетов взять не могли. Понятно. Значит, устроить этим уродам гиену огненную не удастся. А оно тебе нужно, Сергей. Придет время, и они ответят за все свои преступления. Хотя. Швед взглянул на Волкова. Что? Минометный взвод. Сколько в нем стволов? На аэродроме четыре. Значит, четыре расчета по три солдата, плюс взводный, связист. Всего человек 14-15. Где-то так. А что? Предлагаешь захватить минометный взвод? Нет, только пару минометов. Остальные вывести из строя. Да, это было бы неплохо. Но тогда тебе надо выслать из города два расчета, чтобы они приняли от штурмовиков минометы и доставили в город. Либо сразу же применили по той же роще. Швец вздохнул и сказал. А вот это уже проблема. Конечно, 6-10 человек выделить из ополчения можно. Но им не пройти через позиции пятого батальона бригады, прикрывающего аэродром. По железной дороге тоже не выйдет. Жаль. Тогда оставляем прежний вариант. Да, в принципе он совсем неплох. Если мы лишим лютого артиллерии, вертолетов и минометов, то ему придется отдавать приказ на штурм города без огневой поддержки. Подчинятся ли офицеры бригады, понимая, что вводить технику в город, значит терять ее на каждой улице? У нас гранатометчики размещены в подвалах многих домов. Они практически перекрывают весь Зареченск по периметру. Штурмовать укрепленный пункт без техники тоже чревато. Наши стрелки находятся в укрытиях а правительственным войскам придется перемещаться от одной баррикады к другой по открытой местности. Это неминуемо приведет к огромным потерям. Потому-то люто и обговаривается артиллеристами, вертолетчиками и минометчиками порядок обеспечения беспрепятственного проникновения в полуразрушенный город армейских подразделений под прикрытием с воздуха. В этом случае штурм имеет все шансы на успех. Но мы не должны позволить этим головорезам устроить здесь кровавую оргию. Ладно, Сергей. Мне надо еще с группами связаться. Так что с твоего разрешения пойду. Если что, я в штабе. Давай, Костя. Волков вышел. Швец прошелся по кабинету. Позвонить жене? Узнать, как она? Только вот Людмила засыплет его вопросами. Нет. Сейчас звонить не стоит а позже, ближе к ночи, надо будет предупредить. Начальник штаба решил пройти к бойцам, занимавшим позиции в здании администрации, проверить, как исполняется распорядок дня. Но тут в кабинет вошел начальник контрразведки и сообщил. «Сергей, дед объявился». «Дед? Просто так он в город не пришел бы». «И где наш дед?» Дедом в Зареченске называли 90-летнего фронтовика Матвея Степановича Дудку, когда-то работавшего егерем в местном лесничестве. Дом его стоял в лесу, в двух километрах юго-восточнее Зареченска, там, где сейчас находились позиции десантной бригады. Дудка и прежде не жаловал верховную власть в стране, возникшую после развала того государства, гражданином которого до сих пор считал себя фронтовик но с приходом новоявленных правителей, устроивших в столице кровавый шабаш тем более. Поэтому создание ополчения старик воспринял позитивно. В первые же дни заявил желание защищать город. Швец отказал деду в зачислении в отряд. Объяснил, что он больше нужен как разведчик, на тот случай, если вооруженные силы, верные путчистам, обложат Зареченск. Дудки это польстило. Он согласился, тем более, что и на фронте до тяжелого ранения служил в разведывательной роте стрелкового полка. Как только войска окружили город, дед принес полную информацию по расположению всех подразделений. Он проходил там, где другим путь был заказан. Возможно, потому что в старике никто не видел угрозы. Как разведчик-одиночка, дудка был незаменим. В приемной наш дед. Ответил Витин. Так чего ты там его усадил? Швец прошел в приемную. Дед сидел на стуле и ждал. Здравствуйте, Матвей Степанович. Дудка поднялся. Здоров будь, Сергей. С чем пришли? Разговор есть срочный. Проходите, пожалуйста, в кабинет. С дороги чайку или чего покрепче? Чайку, Сережа. Покрепче я у себя в хате выпью. Вместе с Настей. Анастасия Анатольевна, жена деда, умерла 20 лет назад. Но старик Матвей до сих пор разговаривал с фотографией жены так, словно общался с живой, единственной своей любимой женщиной. Одни считали, что старик тронулся умом. Другие принимали это за чудачество. И только немногие понимали дудку. В их число входил и Сергей Швец. Дед знал об этом. Сергей помнил те времена, когда в школу накануне Дня Победы приходил фронтовой разведчик, увешанный орденами и медалями. Вместе с ним появлялась и Анастасия Анатольевна, хрупкая, миловидная женщина, тоже имевшая боевые награды. Сергей, как и все пацаны из его класса, с интересом слушал рассказы ветерана о той войне, казавшейся такой далекой и последней. Тот умел рассказывать. Ему было что поведать молодежи. А вот Анастасия Анатольевна больше молчала, старалась находиться в тени мужа. Все это сохранилось в памяти Сергея Швеца. В кабинете Дудка присел у стола совещаний, положил на него старческие, но еще сильные руки. Швец устроился напротив. Начальник контрразведки ушел по своим делам. Так что у вас за разговор срочный, Матвей Степанович? Вышел я сегодня из хаты? Хотел дрова сложить. Плетень завалился. Они рассыпались. Тут ко мне солдат подходит и говорит, что его командир хочет поговорить со мною. Я и пошел. Командиром оказался капитан Подмарев. Тот, который артиллерийской батареей командует. А с ним в палатке полковник Боровко. Только в штатской одежде. Боровко? Повторил швед. Он самый. Бывший камбрик. «Ну, и что было дальше?» – заинтересованно спросил Швец. А дальше Боровко сказал, что штурм Зареченска назначен на 5 утра субботы, то бишь завтра. Начнется он массированной артподготовкой с применением смоходок и катюш. Дед по привычке все системы залпового огня называл по фронтовому – катюшами. Они должны обстрелять окраины, гаубицы – центр, площадь. Уничтожить бронетехнику. Минометчики станут бить по улицам. После этого в бой пойдет третий батальон при поддержке вертолетов. Как только основные силы ополчения будут уничтожены, в город войдут бандиты Национальной гвардии и сотни лютого. Я не знаю, кто это такой. Но Боровко сказал, что он теперь главный у войск и гвардии, которые стоят вокруг Зареченска. Потом в разговор вступил Пономарёв. «Кстати, он хорошо знает Стрельцова и просил меня передать тебе». Швец прервал дудку. «Погоди, Матвей Степанович, почему командир батареи считает, что ты можешь встретиться со мной?» «Так я тоже ему говорил. Откуда у меня лесного старика возможность пройти к начальнику ополчения?» А капитаны и Боровко только улыбнулись. Дескать, ты давай, слушай да запоминай, что передать треба. Вот я и слушал. Командир арт просил передать тебе, Серега, что кроме третьего батальона, который находится под полным контролем нового комбрига Городича, никто больше в город не пойдет. Батарея стрелять по жилым кварталам не будет. Как я понял, комбаты между собой уже обсудили ситуацию и решили не выполнять приказ. А вот третий батальон на штурм пойдет. Скорее всего, откроет огонь и тяжелая артиллерия. Вроде бы Людсов договорился там с офицерами. Поднимутся и вертолеты. Этого хватит, чтобы разрушить и захватить город, в который потом войдут националисты и устроят резню. Понятно, проговорил Швец. В принципе, дед ничего нового, ни Боровко, ни Пономарев не сообщили. Дудка поднял ладонь. «Не спеши, Сережа. Это еще не все», — что говорил командир батареи. «Что ж еще? Он понимает, что в Зареченске нет сил, способных противостоять тяжелой артиллерии и атаке с воздуха. Допустить, чтобы националисты вырезали население, тоже не может. Поэтому предложил тебе прорвать линию блокады на стыке 1 и 4 батальонов, прикрываемом разведывательной ротой». Кстати, ее командир капитан Луцик Тоже потом подошел в палатку Разведчики пропустят твой отряд Расчеты батареи имитируют бой Уничтожат 2-3 орудия И отойдут с позиций Остальные стволы ты сможешь направить на бывший аэродром Пушки уничтожат всю группировку, расположенную там Но сделать это надо до 5 часов Тогда ополченцам удастся отразить атаку третьего батальона если он еще пойдет вперед, после того, как бригада потеряет главную ударную силу и воздушное прикрытие. Если Лютый решится запустить в город своих головорезов вместе с Национальной гвардией, ты сможешь побить их из орудий боевых машин, пулеметов, установленных на БТР, или огнем Нонны. Я не понял, что за нонна, но мне объяснили. Как только батарея сделает свое дело, Твои хлопцы должны будут уничтожить боезапас батареи. Оставить 5-6 снарядов и отойти, также имитируя бой. Подомарев вернет личный состав на батарею, орудия проведут залп оставшимися снарядами, но по целям, которые укажешь ты. Главное в этой игре, Серега, не допустить потерь ни с той, ни с другой стороны. Скоты, которые готовы бить из тяжелых орудий, Минометов, с вертолетов по мирному населению не в счет. Они не люди. О нацистах и говорить нечего. Вот такой расклад, Сережа. Это все? По штурму – да. Боровко торопился, не хотел, чтобы его приезде узнал Лютый. Еще он сказал, что после неудачного штурма столичная хунта даст приказ на отвод и расформирование бригады. Швец утвердительно кивнул. Логично. Боровко сумел отправить семью в Молдавию. Оттуда она перебралась в Крым. Он намерен вернуться в соединение и предотвратить его расформирование. Также настроены большинство офицеров, кроме естественно, Городич и его ставленников. Но бригада обойдется и без третьего батальона. «Боровко хочет перейти на нашу сторону?» «Нет». Полковник планирует использовать бригаду как щит против действий войск, верных Хунти, Но он давал присягу этой стране и будет ее соблюдать. Понятно. Камбрик желает выступить миротворцем. Что ж, это нас вполне устраивало бы. Вопрос в том, удастся ли задуманное самому полковнику. Он уверен, что удастся. Посмотрим. Что мне передать капитану Пономареву? Швед встал, прошелся по кабинету, повернулся к дудке. Матвей Степанович, вы опытный воин, фронтовик, кавалер многих орденов и медалей, а главное разведчик. Вот и скажите мне, вы верите в искренность офицеров бригады, выполнившей приказ хунты по блокированию Зареченска? Но блокирование это не штурм, не уничтожение мирного населения. А вы не допускаете мысли? что нас ополченцев заманивают в засаду. Я пошлю отряд, а его уничтожат на стыке двух батальонов. Гарнизон города понесет серьезные потери непосредственно перед штурмом. Я, Сережа, почему-то верю Пономареву. Конечно, предложение неожиданное и сильно смахивает на авантюру. Но, по-моему, Пономарев действительно решил помочь нам. Он не может открыто выступить против своего командования, Перейти на сторону ополчения. Ему просто не дадут. Та же авиация накроет колонну на марше. Что ему остается? В общем так, Матвей Степанович. Возвращайтесь вы к Пономареву. И передайте ему, что если он хочет помочь нам, то не допустит открытия огня подчиненной ему батареей. Никакой имитации захвата позиции не будет. Скажите, что у нас есть силы и средства, способные подавить его орудие. Правда, это будет сопровождаться гибелью расчетов, чего нам очень не хотелось бы. И вообще, помощь бригады нам – это отказ комбатов от выполнения незаконного преступного приказа штурмовать мирный город. Большего от офицеров не требуется. Как же ты оборонишь Зареченск от огня тяжелой артиллерии? Обороню. Дудка покачал головой. Ну, гляди. Ты, конечно, здесь командир но я попытался бы обезвредить батарею. Я уважаю ваш боевой опыт, Матвей Степанович, но буду действовать по-своему. Добрый Сережа. Будем надеяться, что Зареченск не превратится в пепелище. Не превратится. Это я тебе обещаю. Ни завтра, ни послезавтра, ни когда-нибудь еще, пока нас поддерживает население города. Дудка сказал. Кто-то обещал чаю. И даже предлагал что-нибудь покрепче. Швец ударил себя ладонью по лбу. Извини, дед, из головы вылетело. Не мудрено. Столько всяких дел. Да еще штурм этот. Начальник штаба попросил помощника приготовить чай для фронтовика. Дудка выпил чашку и ушел. Швец позвал Потапенко. В подробностях рассказал ему о беседе с Дудкой. Потом спросил. Что скажешь, Андрей? Вообще-то предложение Пономарёва смахивает на провокацию. Но уж как-то очень грубо он пытается ее провести. Так профессионалы не поступают. Ты считаешь, что командир батареи действительно решил помочь нам таким мутным способом? Отряд самообороны совершает прорыв на стыке позиций двух батальонов, первого и четвёртого. Значит, практически по дороге на Карловск. Сквозь позиции разведывательной роты, самые боеготовые в бригаде. Он обходит штаб, выходит к батарее, устраивает цирк с имитацией боя, захватывает орудия. Это происходит после того, как личный состав, заметь не понеся в ходе боя потерь, оставляет позиции и по сути бежит. Потом наш отряд рвет несколько орудий, из остальных накрывает территорию аэродрома за пару минут до штурма, а потом начинается самое интересное. Мы имеем возможность перенести огонь на третий батальон, на рощу, где сосредоточены бойцы нацгвардии и сотня лютого. Но вдруг решаем уничтожить боезапас батареи опять же не весь. Для приличия подчиненным Пономарева достаются 5-6 снарядов. Отряд не подрывает самих орудий и быстро отходит через позиции разведроты. Все это лишь для того, чтобы капитана Пономарева не заподозрили в предательстве. Потапенко пожал плечами. Наверное, ничего лучшего капитан не смог придумать. А нечего придумывать. Хочешь остаться человеком, офицером, не выполняя преступного приказа, не открывая огонь по мирному городу. Вот и все. Ты не учел, что ни Пономарев, ни полковник Боровко ничего не знают о наших диверсионных группах. Посему их может тревожить то, что по городу будет нанесен губительный удар. Вот они и ищут способ. Думают, как не допустить этого. Может, ты и прав. Я же просил деда передать Пономареву, что бездействием батареи он уже окажет там и жителям города помощь. Посмотрим, как поступит капитан. Значит, диверсионно-штурмовую группу от батареи отводить не будем? Нет. Ты общался с командиром Нонны? Только что, перед приходом к тебе. Как он? Олег в тонусе. орудие и экипаж готовы к бою. Это хорошо. Что по-лютому? Вернулся в рощу. Отдыхает. кнп сотни Действует. За городом смотрят два наблюдателя, используя оптику. Представляю, как их бесит, что до сих пор не обнаружено самоходное артиллерийское орудие. Это их проблемы. Согласен. Что в городе? Вадим и его люди работают, обходят дома, разговаривают с жителями. Швец посмотрел на часы. Ого, уже второй час. Быстро же летит время. Пообедаем и на отдых? Да, до наступления сумерек надо выспаться. Ночь нам предстоит ох и непростая. Скоро решится многое. Ты жену-то предупредил, чтобы спряталась? Предупрежу, время еще будет. «Ты думаешь, она уже не узнала о грозящем штурме от людей Вадима Коваленко?» «Если узнала, то сама позвонила бы. Но пойдем в столовую. Надеюсь, нас с тобой без обеда не оставят. Если что, сухой паек есть». «Да, тоже верно. Руководители ополчения Зареченска ненадолго покинули кабинет».